Я позвонила Бен Юри и предложила приехать в Севилью, пообещав купить у него ангела. Пару раз я назначала ему встречу у этого дома, где находится моя консультация. Когда знала, что ты навестишь меня и значит столкнешься с ним. В конце концов мы с ним встретились у твоего подъезда, и там я выпустила в него три пули потом нажала на кнопку домофона. Ты спустилась вниз и нашла умирающую. А знак? — спросила Алисия. У Бен-Льюри повыше локтя был знак «Стигма дьявола. Сатанинский заговор, — важно подчеркнула Мамин. — Ты должна была заподозрить, что и бен Люри является членом секты что он приехал в Севилью, чтобы вручить тебе ангела, может быть, раскаявшись в связях с этой зловещей организацией. В нее же, разумеется, входили Нурия и Блас Асевето. Ангела, который хранился у Нурии, я приобрела у наследников Маргалефа. Нурию я попросила отреставрировать его, но в строжайшей тайне, якобы чтобы сделать тебе на день рождения сюрприз. О соке, которые принесла тебе Лордес, я узнала случайно и тотчас заменила прежние таблетки на снотворные. И ты, конечно, связала свою сонливость с этим самым соком. О жульничестве Бласа я узнала от Альмиды. Позвонить ему и вызвать в лавку труда не составило. Чего ж проще? — А ты еще изображала себя Марису? — Да. Мама начала подтаскивать тело Эстебана к нарисованному на плитах кругу, и на мраморе оставался яркий кровавый след. — Из твоих рассказов я сделал вывод. Эстебан начал подозревать, что за всей этой историей кто-то стоял, вернее, стояла. Мариса была знакома с Бласом и Альмейдой, поэтому она подходила мне идеально. Тогда я пробралась в твою квартиру и перевернула там все вверх дном. Потом заглянула к Лурдос и представилась Марисе. «Но ведь ты была в Барселоне», — выпалила Алисия, — и тут же раскаялась в том, что ляпнула такую глупость. — Нет, детка, нет. Старательно руки мамы снова связали веревкой запястья Эстебана. — Я укрылась в гостинице. Оттуда тебе и звонила. — Ты думала, я в Барселоне, но я была здесь, в Севилье. Дергала за ниточки. А в день моего якобы возвращения просто взяла такси, Погрузила туда два чемодана и жуткую лампу, купленную рядом с твоим домом, и доехала до аэропорта. Ты отвезла меня домой и ничего не заподозрила. Значит, вот как оно все было. Теперь еще очевиднее стала ее Алисии никчемность. Она просто не способна жить без страха. А вдруг ее как хрупкую вазу, неуклюжие руки сейчас разобьют на тысячу кусков. Вдруг кто-то захочет переставить ее с середины стола на консоль и при этом непременно споткнется, зацепившись ногой за складку на ковре. Алисия зажмурилась и вдруг поняла, жизнь ее была сплошной ошибкой. Она выстроила крепостную стену из привычек и ритуалов, чтобы защититься от терзавших ее воспоминаний. Только вот не получилось остаться внутри вожделенного уютного садика, заповедного и очень скучного. Не утешал он ее и не исцелял душу. Безобидная привычность домашнего обихода оказалась лишь занавесом, за которым происходили ужасные события. Равнодушные пепельницы, зеркало в ванной комнате, медленный ежедневный маршрут часов, но за циферблатом скрывалась иная реальность —